Глава шестая. Даркан. Альфа-оборотней. Сегодня прошли сутки, как я находился за решеткой. За это время только один раз соизволили принести кусок черстого хлеба и воды. Убежать я не мог, даже став волком. На меня надели ошейник, сдерживающий оборот. А ведь я знал одну тайную информацию, которая поможет арвии. Но эльфы не хотели общаться с нами. Когда ангелы покинули наш мир, они бросали все свои дома и вещи. Мои предки нашли книгу бытия, написанную на ангельском языке. В ней помещались неоценимые знания о жизненной силе и его источнике. Найдя его, мы смогли бы возродить землю. Если проклятые эльфы выслушали меня, мы бы попытались найти источник. Моя казнь лишь ускорит конец обеих рас». Оборотни перебьют всех эльфов в отместку. Но им останется недолго. Ядовитые воды уничтожат все вокруг. Мои размышления прервал охранник. Он кинул на землю кусок сырого мяса. «Жри, пес!» – крикнул он. «Остались считанные часы до твоей смерти». Голод скручивал мои внутренности, но есть принесенное в человеческом облике я не мог. Ближе к ночи я выпил оставшуюся воду и завыл. Помирать, так с песней. Вой разносился по всему подземелью. Его подхватили сидевшие в других клетках сородичи. Мы пели песню прощания. О солнце, которого не увидим. О лесах, полных дичи. О своих любимых, оставляемых в одиночестве. Стража кинулась в камеры, избивая до смерти. Не тронули лишь меня, зная об утренней казни. Утром, заковав, меня повели на эшафот. Рассветное солнце поднималось над лесом, и его лучи скользили по верхушкам деревьев. По настилу меня провели к виселице. С ног кандалы сняли, оставив их только на руках. Ошейник также убрали, дабы не препятствовать веревке, когда будет сжимать мою шею. «Может, ты хочешь что-то сказать напоследок?» — спросил палач. «Я хочу поговорить с вашим правителем», — произнес я слабо надеясь на это». «Принц Энриэль почивает, ему некогда общаться с преступниками», ответил стоящий внизу охранник. «Моя невеста изъявила желание посмотреть на оборотня», послышался голос. Я повернул голову и увидел Энриэля, обнимающего невероятную девушку. Мое сердце забилось сильнее и перехватило дыхание. Я смотрел, как изгибаются бедра при ее ходьбе, как скользят по плечам серебряные волосы, как сверкают звездами синие глаза. «Смотри, любимая, на жалкого представителя их рода, и представь, он Альфа-клана», – произнес принц. «Что тебе не сиделось на своих землях, Альфа? Нужда», – был мой ответ. «Смотри, дорогая», – обратился он к красавице, – «это Альфа-клана». Каковы же его сородичи, если он сам так жалок? У него даже нет дворца. А зачем мне замок? Усмехнулся я. Наш дом – лес. Нам не приходит в голову рубить деревья, чтобы потом возводить каменное жилище. Мы едины с природой. Наши дома сплетены из падших ветвей. Крыши покрыты сухой травой и мхом. Мы даже охотимся для того, чтобы есть, а не как вы, для забавы. Девушка молчала, и не сводила с меня взгляд. — Ну все, пора заканчивать. Эльф собрался подать знак начала казни, но невеста остановила его руку. — Постой! — произнесла она. — Ты говорил, что исполнишь любое мое желание. — Да, дорогая, говори, — кивнул принц. — Отпусти его. Пусть смерть не омрачает нашу свадьбу. На мое удивление Энриэль послушался. Мне освободили руки, и я спустился по лесенке с эшафота. «Благодари Ингу за свою жизнь, пес! надменно произнес принц. Я подошел к девушке и опустился перед ней на одно колено. «Я не знаю, кто ты и откуда, но моя кровь теперь твоя кровь, моя жизнь твоя жизнь, мой кровь твой кровь, моя пища твоя пища». «Я Даркан, альфа-оборотней, приношу клятву. Прими ее!» Я прокусил свой палец, и капля крови, взлетев, испарилась. «Теперь только смерть нарушит клятву». Поднявшись, я посмотрел в глаза спасительницы. Их синева погрузила меня в глубины мироздания, заставляя кровь вскипать в моих венах и наполнять сердце огненной волной. Девушка открыла прелестный ротик, и острый язычок облизал губы. Я покрылся испаренной от такого действия. Мой живот скрутило узлом от желания обладать ею. Меня мгновенно пронзила животная страсть. Эльф почуял что-то неладное. Он отодвинул невесту за свою спину. «Беги, пес!» — грубо крикнул Энриэль. «Или я передумаю!» Я побежал в сторону леса. У его начала я остановился и оглянулся на девушку. Та смотрела мне вслед. Увидев, что я смотрю на нее, она улыбнулась и помахала рукой.